Я сам в посудной лавке подслушал вечерком, как там горшки на полках беседуют тайком. Один спросил соседей, кто делал, покупал, кто торговал горшками, пока стал сам горшком.